«Да. Когда он это делал, я спала. Я бы заставила его остановиться». «Я стал понемногу узнавать о нем», — сказал Ларри. «В амбаре я нашел обертку от шоколадной карамельки, а потом это надпись на балке». «Какая надпись?» Она почувствовала, как Ларри внимательно изучает ее в темноте. «Просто его инициалы», — небрежно сказал Ларри. «А потом в магазине мотоцикла в Уэллсе. Мы там были». «Я знаю. Я заметил, что не хватает пары мотоциклов, но еще большее впечатление на меня произвело то, как Гарольд добыл бензин из подземного резервуара. Вы, наверное, помогали ему поднять крышку, Френ? Я чуть не потерял свои пальцы». «Нет, мне не пришлось. Гарольд нашел вентиляционное отверстие». Ларри застонал и хлопнул себя по лбу. «Господи! Так он просто нашел вентиляционное отверстие, открыл его и засунул туда шланг!» «Ну да! Ай да, Гарольд!» — сказал лари с таким восхищением, которое ей никогда не доводилось слышать, во всяком случае в связи с упоминанием имени Гарольда Лаудера. «Да, до этого я не додумался. Так или иначе, мы добрались до Стомингтона». Надин была так расстроена, что упала в обморок. «А я плакала», — сказала Фрэнни. «Я не был обескуражен. Неустрашимый Гарольд побывал там до меня, оставил надпись и ушел. И я пошел по его следу». Его представление о Гарольде очаровало и удивило ее. Но разве не Сью возглавил группу после того, как они выехали из Вермонта и направились в Небраску? Она не могла этого припомнить». Ларри напомнил ей о том, что она забыла, или хуже, приняла как нечто само собой разумеющееся. Гарольд рисковал своей жизнью, чтобы сделать надпись на крыше. Тогда это казалось глупым ребячеством, но в конце концов оно принесло пользу. А как он добыл бензин из этого резервуара? Для Ларри это оказалось такой трудной задачей, а Гарольд сделал это как бы походя. Она почувствовала стыд. Вот я и принес ему вино и эти конфеты. Когда я попадал в трудные ситуации, я всегда вспоминал о нем, и он помогал мне. Он посмотрел на нее искоса. «Знаете, я-то думал, что вы с ним вместе!» Она покачала головой и посмотрела на свои сжатые пальцы. «Нет». Он долгое время ничего не говорил, но она чувствовала на себе его взгляд. Она встала с бордюра. «Мне пора идти». «Было очень приятно познакомиться с вами, Ларри. Приходите завтра, встретитесь со Стью, приводите свою Люси». «Как это я мог ошибиться?» «Насчет Гарольда?» — спросил он, вставая вслед за ней. «Ой, я не знаю», — сказала она глухо. Неожиданно на глаза и навернулись слезы. «Вы заставили меня ощутить, что я обошлась с Гарольдом очень плохо, и я не знаю, как это могло случиться». «Можно ли винить меня за то, что я люблю Стью? Виновата ли я в этом?» «Нет, конечно, нет», — Ларри выглядел смущенно. «Послушайте, извините меня. Я вмешиваюсь не в свое дело. Я пойду». «Он изменился», — выпалила Фрэнни. «Не знаю, как и почему, но иногда я думаю, что это к лучшему. Но я не... на самом деле я не уверена. А иногда я боюсь». Она не ответила. и только посмотрела себе под ноги. Она подумала, что и так уже сказала слишком много. «Вы собирались объяснить мне, как туда попасть?» — напомнила он мягко. «Очень просто. Вы пойдете прямо по арапахоу пока не увидите небольшой парк. Парк будет справа. Маленький домик Гарольда будет слева, как раз напротив парка». «Хорошо, спасибо. Очень приятно было встретиться с вами, Фрэн». «Разбитый горшок и все такое». Она улыбнулась, но улыбка вышла неискренней. Вся ее веселость куда-то испарилась. Ларри поднял бутылку вина. «И если вы встретите его раньше, чем я, то держите язык за зубами, ладно?» «Конечно». «Спокойной ночи, Фрэнни!» Он ушел. Она подождала, пока он не скроется из виду, а потом поднялась наверх и скользнула в постель. рядом со Сил, который по-прежнему безмятежно спал. Глава 48. Плакаты Ральфа, объявлявшие о митинге 18 августа, были расклеены по всему Болдеру. В ту ночь Ник Андрос заснул в хорошем расположении духа. За один день с помощью размноженного на мимеографе плаката «Свободная зона» превратилась из неорганизованного лагеря беженцев в сообщество потенциальных избирателей. Днем они с Ральфом ездили на электростанцию. Он, Ральф и стю решили послезавтра на квартире стю и Френ провести предварительное совещание. А за это время они прислушаются к тому, что говорят люди. Ник улыбнулся и приложил ладони к ушам. «Читать по губам даже лучше», — сказал Стею. «Знаешь, Ник, я начинаю думать, что нам удастся справиться с этими генераторами. бред Китченер работает как зверь. Если бы у нас было десять таких людей, то к первому сентября город был бы в полном порядке». Ник показал ему кружок из большого и указательного пальца